Глава 9 Они вышли под дождь, чтобы встретить нас. Наемная вооруженная охрана держала нас под прицелом. Их 20 человек. Пробуя древнюю стену за их спинами на вкус, я обнаруживаю, что она напичкана автоматизированными пушками. Боюсь, что я слишком слаб и слишком медлителен, чтобы справиться с этим. Другой я, более молодой, мог бы, но те времена для меня прошли. Теперь у меня остались только два слова. Надеюсь, что их окажется достаточно. Я вижу, как из ворот вываливает группа вооруженных людей, среди которых кулин и молох, прикрывающие ладонями лица, защищаясь от урагана, поднятого дюзами моего катера. Дурная ночь. Мне редко, когда приходилось видеть настолько яростную грозу. — Сажайте, капитан Ануэрт, — произнес я. «Шолта продемонстрировал нам сегодня высочайший класс пилотирования». «С непосредственностью», — ответил капитан. Мы устремились вниз, ревиадюзами. Катер опустился возле флайера, уже припаркованного на каменной площадке. «Благодарю, Шолта», — сказал я, направляясь к выходу. Когда люк распахивается, внутрь летят брызги дождя. Ночь и в самом деле выдалась отвратительная. Я выплываю на посадочную площадку, поворачиваюсь к кулину и ждущим его приказаний стрелкам. Молох же подается назад, прожигая меня взглядом. Какой странный момент. «Привет, Зигмунд!» он? «У нас, Зигмунд, нет сейчас времени на войну друг с другом. И тебя, кулин, это тоже касается. Слайд уже здесь!» «Здесь!» — эхом откликнулся Молох. «Откуда ему взяться?» «Все, хватит!» — выкрикивает Кулин, выходя вперед, чтобы взять контроль над ситуацией в свои руки. Рядом с ним стоит невысокая женщина в балахоне. Она из неприкасаемых. Не из самых сильных, но это лучшее, что смог позволить себе Кулин. К тому же ее сил вполне достаточно, чтобы помешать мне. «Гидеон!» Арфео приветствует меня, словно своего старого друга». Он идет ко мне по мокрым камням, широко раскинув руки в сопровождении двоих охранников и тупильщицы. «Гидеон, как я рад тебя видеть! А я-то думал, что убил тебя!» «У тебя это почти получилось!» — Трещат в ответ моего динамики. «Почти. Но, похоже, особого вреда я тебе не причинил», — смеется он. «Так что привело тебя к нам?» «Мои слова были ясны. Слайд!» — отвечаю я. «Я вижу, как Молох подходит ближе. Мне никогда еще не доводилось видеть, чтобы он боялся, но сейчас он напуган». «Ха! Слайд!» — усмехается Кулин. «Здесь его нет, Гидеон!» «Он абсолютно точно находится рядом!» — отвечаю я. «Я чувствую его!» «Отключи свою неприкасаемую и осознай правду». «Отключить неприкасаемую? Будь серьезен, Гидеон. Ты же ведь псайкер альфа-плюс уровня. Что заставляет тебя думать, будто я совершу столь самоубийственный поступок?» «Инстинкт самосохранения», — говорю я. «Мой дознаватель Карл Тониус вмещает в себя слайта». «Если он еще удерживает его, то это ненадолго. И тебя, Кулин, и всех остальных ожидает только смерть». Варп не слишком разборчив, когда утоляет голод. «Тониус?» — спрашивает Молох, протискиваясь между бригадой охранников. «Твой человек, Тониус?» «Да, Зигмунд, Карл Тониус». Не знаю, как это произошло и по какой причине, но именно он был инфицирован. Молох приближается к моему креслу, опускается на колени под неистовым дождем и обнимает его. Более странного поступка мой смертельный враг совершить не мог, но сейчас он искренен. Он одинок и напуган. он шепчет Молох. Кулину нельзя доверять. «А, а тебе, значит, можно, да, Зигмунд?» «Он отстраняется и тусклым взглядом смотрит на мое кресло». «Конечно же нет, Гедеон, но в данном случае дело касается совсем другого типа доверия. Я понимаю, что означает слайд. Кулин нет. Мы должны... должны действовать заодно ради общей цели». «Согласен». «О, это очень хорошо». «Орфеон», — отваживаюсь я, — «можем ли мы заключить сделку против общего смертельного врага?» Кулин пожимает плечами. На площадку выходит суровая женщина, которая приближается к нему и протягивает жезл управления. «Вы просили принести это?» — спрашивает она. «Да, спасибо, ли. «Последняя возможность, Кулин», — говорю я. «Мы решили принять сделанное тобой предложение». «Слишком поздно», — произносит он. «Примерно полчаса тому назад я получил все, о чем мог только мечтать». Он щелкает жезлом и тут же окутывается полупрозрачным пустотным щитом, шипящим под дождем. «Убить их!» — говорит он. «Убить всех! Молоха тоже!» Клацают сторожевые орудия, стрелки вскидывают ружья, они открывают огонь. Укрытый щитом Кулин спокойно разворачивается и направляется к громаде Эльмингарда.